16 ноября. Рано утром нас всех, женщин и детей, перевезли под охрану Семёна и Димона, которые, хорошо вооружившись, бдительно контролировали близлежащие окрестности и подъезды к ферме. А я с парнишками Димона помогала нашим мужчинам подготовиться к поездке. Они, тщательно экипировавшись, отправились в город сразу с несколькими задачами. Самое главное – Тотальная зачистка банды, как жестко и бесстрастно выразился Кирилл, заставив помрачнеть лица окружающих. Второстепенными, но тоже важными делами должен был заниматься Свен, а именно найти своих знакомых и убедить их переехать в Васина и Таюгру. В Васине домов на всех не хватит, а в Таюгре множество пустых, готовых к зиме, вполне обжитых, с мебелью и прочим домашним имуществом. Тому поселку, в отличие от нашего, было уже несколько лет. Кроме того, Кирилл не хотел, чтобы все дома в Васине занимали чужаки, надеясь, что откликнутся его сослуживцы, да и территорию надо обживать более обширно. Также Свену предстояло паковать вещи и мебель в фургон, чтобы перевезти в новый дом. Между этими самыми главными делами мужчины отыскали специализированный магазин, где все еще стояли новенькие снегоходы, которым можно приспособить фургон на полозьях. Зимой в город, возможно, придется ездить часто, и такая повозка придется кстати. Кирилл предупредил, иногда они не будут возвращаться ночевать домой, и нам надо вести себя осторожно. Но теперь мы все постоянно были на связи, с рациями в карманах. События шли полным ходом. По удовлетворенным лицам полиморфов я догадывалась, С главной задачей они справлялись успешно. Хоть мужчины, как обычно, упорно отмалчивали о своих делах, мотивируя это все той же причиной, нежеланием забивать ваши хорошенькие головки, и вообще, мы и так целыми днями в заботах о вас, и дома хочется пообщаться на более приятные темы, нежели... Что ж, забот действительно хватало. Одновременно с боевыми действиями в Тюбрине В нашем, пока еще только рождающемся городке, селились новые жители. Всех найденных детей разбирали по домам. Так у нас с Кириллом появился мальчик, маг пяти лет, и Лиза тут же взяла над ним шефство. Для него под вторую детскую мы освободили от различных запасов одну из комнат. ее же было решено использовать про запас. Лишняя комната не помешает в доме, где гости появлялись часто, внезапно и в непредсказуемом количестве. Павел с Лидией приютили у себя двух девочек близнецов, как выяснилось, рысей полукровок. Им по тринадцать лет и ведут они себя все еще очень настороженно и пугливо. Олег теперь напоминал петушка в курятнике, сопровождая на прогулку трех девочек, и мы, втихомолку с Лидой, над ним посмеивались. Но мальчик обещал вырасти настоящим сильным мужчиной, ощутимо помогал с хозяйством и, по словам Павла, охранял женщин. Кирилл часто давал парню уроки боевого искусства, впрочем, как и всем остальным жителям Таюгры и Васина. Таким образом, у каждого из жителей Васини и у всех наших соседей появились приемные дети. Также мы подобрали парочку потерявших память. Больше таких нам не встречалось. Не выжили в суровых условиях нового мира. Кирилл внес предложение выделить пока отдельный дом поближе к ферме под детский и реабилитационный центр. Решение было принято единогласно. Тем временем за неделю всю группировку бандитов уничтожили, а в поселке заселили 21 дом и с каждым днем ждали пополнения. Наши мужчины на многих указателях в городе вешали объявление приглашения присоединиться к таюгринцам. Мы уже даже неосознанно называли Васина Таюгрой или Новой Таюгрой. Скоро, я уверена, это название прочно войдет в обиход местных жителей. Жизнь кипела и бурлила, несмотря на установившуюся морозную погоду. Мы часто между делами собирались на ферме в административном здании и скоро начали именовать его «Мэрией». А Кирилла так все и звали – «Мэр» или «Старший». А я незаметно стала его личным секретарем по всем вопросам. Прибывавшие из Тюбрина в Таюгру переселенцы, сперва боязливые и настороженные – Довольно быстро осваивались и начинали чувствовать себя увереннее. А главное, их уверенность в завтрашнем дне становилась все более твердой и весомой. Каждый понимал – поодиночке не выжить, а всем вместе – вполне по силам. Теперь на собраниях, которые проводились в конференц-зале, часто звучало множество голосов, обсуждавших вопросы различного характера. Иногда профессор Мак излагал свои мысли – высокопарным, заумным слогом, и тут же его оппонентом выступал работяга, чувствующий или деляга лис из бывших торговых рядов. Все хотели, чтобы жизнь вернулась на мирные рельсы, ведущие к комфортной, сытой и безопасной жизни. И, надо сказать, прилагали для этого все усилия. С каждым днем возникали все новые должности, и люди, наделенные соответствующими обязанностями и полномочиями, чувствовали себя ответственными. Также Кирилл лично и совершенно прямолинейно предупреждал каждого новенького, селившегося в Таюгре, что анархии и хаоса не потерпит, и законы прежнего мира на территории нового города действуют гораздо эффективнее, чем в былые времена, а наказание за преступления гораздо жестче. Каждый был в курсе, насколько жестоко и безжалостно Кирилл и его соратники расправились с бандой, трупы участников которой до сих пор поедают дикие животные, как бы в назидание другим желающим поживиться на чужом горе или слабости. В то же время на общем собрании Михалыч вынес предложение узаконить обещание Кирилла. И теперь в общем своде правил и законов, которые составил наш новый судья, бывший адвокат Дирк Рыбаченко, переселившийся в Таюгру одним из первых, самым главным и суровым стал закон Силуянова. Закон Силуянова гласил, Любой, кто будет увлечен в организации бандформирований, вхождении в подобную группу, организации иных подобных групп с целью установления анархии и насилия над гражданами самопровозглашенного города Таюгры, будет подвергнут смертной казни. Против принятия этого закона не высказался никто, как не было и воздержавшихся. Каждый почувствовал на себе, что такое хаос. В последнее время у нас дома появилась традиция. Кирилл садился в кресло составлять списки необходимых дел. Он очень любил все систематизировать и отмечать выполненное, а я сидела у его ног или рядышком, играя в различные игры с детьми. Тепло и свет камина создавали уютную домашнюю атмосферу, а родные, любимые существа заставляли моё сердце петь от счастья в такие вечера. Даже Федор и Семён подружились, и толстый рыжий кот часто грел лапы нашему главному четвероногому охраннику. После появления в нашей семье Артема у Фёдора удвоились обязанности по охране детей, а Семён, видимо, от скуки, ходил везде за псом следом. Хотя вполне возможно, наш психически травмированный кот просто чувствовал себя в безопасности рядом с более крупным и зубастым товарищем. И каждый вечер Кирилл искал по радиосвязи своих сослуживцев. И однажды его услышали.